Клепсидра отмеряла ночь, на поверхности сейчас было темно, здесь же под мерцающими сводами гномской пещеры не было разницы между днем и ночью. Но спать здесь все-таки ложились. Откуда-то взялась большая плотная штора, когда Жуга вернулся, Рагнур уже успел натянуть ее над головой вместо крыши и теперь стелил постель. Еще днем два гнома привлокли в его жилище вторую кровать, ее он взял себе, отдав людям свое ложе. Бертольд помогал в меру сил и умения. «Рагнур!» Гном поднял голову. «Что?» Меч в ножных лег на стол среди несъеденных закусок. «Нам надо поговорить», — сказал жуга. Рагнур бросил шварцу одеяло и направился к столу. Сел, сплел перед собой короткие узловатые пальцы. Говори. Мы здесь уже два дня, и я не вижу, что ваша жизнь спокойна. Прошлой ночью я слышал шум драки. Далеко отсюда, но у меня хороший слух. Людям сюда путь заказан, но везде часовые. Да ты и сам, хранитель. Объясни, от кого ты охраняешь лестницу? Нелепо скрывать, что в подземном царстве разлад. «Кто такие свободные?» «Что?» — вскинулся рогнур «Откуда?» Зууп рассказывал про них. Гном долго молчал, прежде чем ответить. Наконец заговорил, скупо роняя слова. «Мы — древний народ», — сказал он. «Мы — соль земли, и вам нас не понять. Очень давно мы жили мирно, в радости и счастье. Наши царства процветали, богатства множились». Порою даже боги обращались к нам за помощью и советом. Так велико было наше знание и умение. Но ваше племя — смертные самозванцы, беспокойные, жадные, лживые, новые дети земли. Гном усмехнулся. Да, времена меняются. Я долго жил, но я еще не так стар, чтобы уходить. А те, что помоложе, они не помнят начальную эпоху. Они расселились по земле, променяв магию на презренные ремесла. Я не осуждаю их, у каждого свой путь. Мы уже не тот сплоченный народ, каким были раньше, да и мир уже давно не наша собственность. Так стоит ли удивляться, что нынешние гномы перенимают людские манеры и привычки? Но речь не о них. Бертольд забрался на кровать и слушал, не дыша, рассказ Дворага. Жуга молчал. «Наша кровь застоялась», — продолжал Рагнур. «Но не все подались на поверхность. Есть еще выродки. Они называют себя свободными, говорят, что наш уклад и наша жизнь пусты, бессмысленны, но сами могут только разрушать. Они остались под землей, живут в заброшенных туннелях, владеют магией, порой настолько извращенной, что мы не можем с нею смириться. Многие из них слабы, уродливы, но много других, нормальных с виду гномов. Вот только в сердце у них лишь пустота и злоба. Это они украли меч Хрис и отдали его смертному. Ты оказал нам неоценимую услугу, принеся его обратно. Надеюсь, государь вознаградит тебя, Жуга с прозванием Лис. Этот меч, Жуга помедлил. Почему он вам так дорог? Гном протянул ладонь, коснулся ножен. «История его длина, — начал он, — и много надо рассказать, чтобы ты ее понял. Готов ли ты?» «Готов». рогнур помолчал, сосредоточенными движениями набивая трубку. Прикурил от пламени свечи. Маленькое помещение наполнилось запахом крепкого табака. Жуге припомнился Милан. «Я энтих турок нюхом чую». «Что ж, хорошо, — сказал гном, — слушай же». Наш род происходит из тех девяти, что явились первыми, прорастая из костей Имера, и мастерство наше за бесчетные века достигло высот невероятных. Это мой предок Брок помогал Синдри, когда великий хитрец столкнул их в споре с сыновьями Ивалди. Это он помогал ковать живого вепря Гулинбурсти Он сделал первый Драупнир, и это они сковали Мьёльнир. «Мьёльнир?» — вскинул голову жуга. «Тот самый молод Тора?» «Да», — кивнул Рагнур, «но прошли века, многое забылось. Былое мастерство ушло. И вот однажды...» Здесь Рагнур замялся и умолк, но после паузы продолжил. «Однажды трое мастеров, поспорив, решили повторить работу великих кузнецов прошлого. Притом не просто так, но с намерением их превзойти». А чтобы легче было сравнивать, решено было отковать мечи, благо и заказ на них уже был сделан. Первый мастер Хульдре, взял за образец меч Турфинг, который некогда сковали дурин и Двалин для свафрлами. И так же, как и турфинг, будучи обнаженным, он не мог вернуться в ножны, не согревшись в чьей-нибудь крови. Но только не было на нем заклятиятр, ведь он ковался не для мести то был Хиор. Верафилд решился повторить Калибурн, то был нелегкий труд, ведь этот меч снискал себе невиданную славу в руках великого короля по имени Артур с Британских островов. И он получился столь же сильным и верным, и имя ему было Хейтон. Третий мастер, Родарин, пошел по стопам Нибелунгов и выбрал меч Балмунг, врученный некогда юному Зигфриду. И он сумел не только повторить работу древних мастеров. Тасхар, живое серебро и тяжелый урган придавали лезвию невиданную легкость и тонкость. Но это было еще не все. Меч, получивший имя Хрис, в руках владельца мог становиться любым оружием. И все признали его наиболее дивным творением из трех мечей серой стали. Так завершился этот спор. «И где сейчас те мастера?» — спросил Бертольд, молчавший все время, пока дворак рассказывал эту историю. «Они ушли», — сказал Рагнур. «А мечи?» «Мечи хранятся здесь, у нас. Раньше мы много торговались людьми, многих пытались обучать и кузнечному делу. Но человеческий век недолог, и когда мастер достигает высот своего искусства, уже приходит пора умирать». «Не мудрено, что последний клинок оружейника — самый лучший!» Гном помолчал, поднял взгляд. «Теперь вы понимаете, что за меч сходит с наковальни мастера, чей возраст пара тысяч лет, перед его уходом. Вот поэтому мы так их ценим. А сейчас давайте спать!» Он выколотил трубку о каблук, дунул на свечу, и наступила темнота. «Государь!» Король Лаутир обернулся. В дверях стоял Атрар. «Что случилось?» «Клепсидра, государь?» «Я знаю», — вздохнул тот. «Знаю». Обширная пещера, отведенная под склад, была забита бочками, мешками и мороженными говяжьями и бараньими тушами. На многочисленных крюках ровными рядами висели связки копченой рыбы. Было холодно и сыро. С потолка свисали белые сосульки сталактитов. Жуга постоял у входа, убеждаясь, что за ним никто не следит, и задернул тяжелый кожаный занавес. «Эй!» — позвал он вполголоса, «Есть здесь кто-нибудь?» Одна из бочек шевельнулась, и в слабом свете чуть мерцающих стен замаячила физиономия оргия. «Лезь сюды!» — прошептал он. «Только быстро!» Лаз оказался до нельзя узким. Помедлив, жуга расстегнул перевязь и влез в отверстие, нащупывая путь мечом. Наткнулся пару раз на что-то мягкое. Гном ругнулся. «Эй, полегче там!» и резво пополз вперед. Ползти пришлось долго. Туннель змеей вился в граните. Жуга два раза застревал в его узких извивах, и если бы неуверенность провожатого впору было впасть в панику. Прошло не меньше двадцати минут, прежде чем каменная нора расширилась, и оба оказались в обширном зале с низким потолком. Здесь тоже было сыро, зато тепло. Стены светились, словно бы в полсилы. Дальние края зала тонули в темноте. В кровь, обдирая локти и колени, жуга извернулся и спрыгнул на пол вслед за дворагом. Огляделся по сторонам. «Эй, Хак!» — позвал негромко орги «Мы пришли!» Золтан выступил из темноты, сопровождаемой легким шорохом, причину которого жуга понял чуть позже. За парой глаз, блеснувших в полумраке, возникла вторая, третья, четвертая. Они подходили один за другим, эти гномы, выбравшие мрак и неизвестность, подходили и замирали неподвижно за спиной зуба, молча глядя на травника. «Ну что ж», — помедлив сказал Золтан, — «спасибо, что пришел». «Не твоя в том заслуга, зуб Жуга покачал головой. «Я пришел, чтобы, наконец, разобраться во всем». Он повернулся к столпившимся гномам и поднял руку. а ой Меня зовут Жуга». По неподвижным рядам пронеслось шевеление. Затем один из гномов выступил вперед. «Хлейн», — назвался он. Почти тотчас вслед за ним шагнул другой, худой и жилистый, с масластыми шишками суставов. Вольпер, коренастый и гладкокожий, смахивающий над ветром старый пень. Ругер, два близнеца по пояс хагу ростом, неотличимые лицом и телом. Глюм, Тингер, поток имен не иссекал Хёг, Манул, Спелле, Реган, Кримбл, Гассенпфефер, Зинбар. Жуга стоял недвижный, молча слушая, как гномы доверяют ему свои имена. Их было 26. Разновеликие, одетые, как попало, и вооруженные кто чем, грязные, давно не видавшие нормальной пищи, все из разных кланов и разных мест, настороженные, злые, угрюмые, выродки, свободные. Жуга поднял голову, взглянул Золтану в глаза. Губы его шевельнулись. «Зачем?» — прозвучал еле слышный вопрос. «Они с поверхности», — ответил тот. «Их тоже выгнала война. Они...» «Я знаю», — остановил его Жуга. «Мне рассказывали те в пещере». «Вот как?» хм, «Ладно». «Мне надоела эта болтовня, Зуб. Где он?» «Кто?» «Четвертый меч». Золтан с шумом втянул воздух. Помолчал. «Как ты догадался?» — спросил он наконец. Жуга пожал плечами. «Это несложно. Явно чего-то не хватало в тех легендах. Сам посуди. Стихи четыре, а способов закалки только три. Воздух, земля, кровь означает огонь, так? А как насчет воды?» Зууб молчал. «Потом ты говорил, что Хрис — клинок вечерних сумерек. ночь и день, конечно, Хиор и Хейтон. Где же утро?» «И потом...» «Зверей-то четверо. Я даже знаю, как он выглядит. Черный клинок, белая рукоять, так? Где он, второй меч на грани, меченый собакой, из-за которого весь сырбор?» Некоторое время царила тишина. «Ханут! Клинок-предатель, проданный султану за долги!» нарушил, наконец, свое молчание Золтан. Поднял взгляд на травника, облизал пересохшие губы. «Это он начал войну!» «Докажи». Хак не ответил. Вместо этого темнота за его спиной шевельнулась и показался еще один дворак. Заметно выше остальных свободных и чересчур широкоплечий даже для гнома он казался старше их. В его курчавой бороде белела седина. «Я Севелон», — помолчав, сказал он, — смерил травника взглядом. «Я был подмастерьем урода Рина. Я ковал ханут». «Чего ты хочешь услышать? Спрашивай! Я отвечу!» «В те годы мы работали вдвоем», — медленно роняя слова рассказывал дворак. «По меркам нашего народа я был молод и потому оставался в тени Родарина. На всем, что выходило из мастерской, стояло его клеймо. Меня никто не принимал всерьез. Я же хотел работать сам. Когда случился тот спор, я понял». Вот мой шанс доказать всем, что я и сам чего-то стою. И я принялся за работу. Мы вместе ковали хрис, на нем лежат и мои заклятия тоже. Мой молот оставил не один след на его клинке. И это я в ту ночь закаливал его у моря. Родарин не решился выйти на поверхность. Ханут я ковал в одиночку. Мне не хотелось повторять любой меч, как бы хорош он ни был. Наконец пришла пора показывать работу. Я тоже принес на суд свою работу. И знаешь что? Они посмеялись надо мной. Они не захотели даже выслушать меня. Родарин победил в этом споре. Ханут никто не принял всерьез. Три меча поместили в сокровищницу и окружили почетом. Мой клинок положили на склад. С тех пор минули годы. Ушли и Верафилд, и Родорин, и Хульдре. Я уже давно признанный мастер, но меч... Меч так и не признали. И вот недавно, расплачиваясь с людьми, король Лаутир принял решение отдать им ханут. Я был против, но государь молод и упрям. Почти так же упрям, как я когда-то. Меч отдали, и случилось то, чего я опасался. Снаружи началась война. И тогда я выкрал хрис. «Конечно, не один», — Севелон оглянулся на Золтона. «Мне помогли свободные». «Ахак нашел достойного». Дворак умолк. «Какое заклятие несет ханут?» — спросил Жуга. Севелон поднял голову. «Одерживать победу. Всегда? Всегда». Теперь тишина воцарилась надолго. «Останови весы, Жуга», — сказал золтан Хрис выбрал тебя. Останови весы. Это и вправду так необходимо? Жуга кивнул, и Золтан покачал головой. Далась тебе эта лестница. Они лежали, выглядывая из узкой расселены под самым потолком большой пещеры. Отсюда все было как на ладони. И дворец, неровно громоздящийся в дальнем конце зала потеками застывшего базальта, и квадраты гномских жилых кварталов, И клипсидру на центральной площади. Около клипсидры с весьма сосредоточенным видом копошились гномы. Жуга, опираясь локтями, продвинулся назад и повернулся на бок, переложил поудобнее меч. Перекусим? Давай. Достали хлеб и мясо, долго жевали, прихлебывая из фляжки и глядя на возню трех гномов на площади. Шварц. А, травник поднял голову. Шварц, говорю, Хак указал рукой. «Вон, видишь? Стену ковыряет». Внизу маячила черная фигурка монаха. Золтан лежал в полоборота к травнику, даже сейчас готовый отразить нападение сзади. Обнаженный меч его был рядом, под рукой. «Он никому не доверяет», — вдруг понял травник. «Никому». Золтан Хак. Рахим. Фарух. аль -Зуб жуга сосредоточился пытаясь разобраться не получилось все имена были верными все с ним срослись и все же золтан м? эти твои имена ты ведь не турок от чегого тогда зуб тот помолчал так получилось я родился в галиции вырос у османов потом вернулся долго рассказывать а почему хак хак переспросил тот Так меня прозвали гномы. Была одна история. Какая? Хватит об этом жуга, немного резко оборвал его Золтан. Не время сейчас. Зови меня как хочешь. Мне все равно. Разговор утих, и взоры их вновь обратились к площади. Черный угловатый силуэт клипсидры матово светился. Сверху вниз по нему то и дело пробегали разноцветные сполохи. Зуд усилился, и Жуга, не выдержав, стянул с руки браслет. Растер покрасневшее запястье, поморщился. Браслет кололся даже в ладони, камень в нем бешено пульсировал. «Яд и пламя!» — Жуга закусил губу и бросил беглый взгляд на гномов. «Что они там делают?» А в следующий миг на площади грохнуло. Ослепительная вспышка белого огня высветила окрестные дома, метнувшиеся прочь фигурки дворагов. Клепанная железная стремянка отлетела шагов на десять со звоном, слышным даже здесь. Бочоночки и трубки брызнули фонтанами искрящихся осколков. Бортик бассейна проломился. Вода потоком хлынула на камне мостовой. Послышались крики. Рука взорвалась болью. Жуга невольно вскрикнул. Пальцы его разжались. Браслет упал и покатился по камням. Травник едва успел подхватить его у края обрыва и зашипел от боли в пальцах. Потряс рукой, сердито глянул на Зууба. Тот поспешно отвел глаза и вдруг замер, пораженный внезапной мыслью. — Золтан, черт! — он положил браслет на камень. — Что? Какого хрена ты сорвал эту спираль? — Видишь ли, — замялся Хак, — спираль? — Ну, это время. — Я догадался. Дальше а время в царстве гномов течет по-особому. Здесь можно провести два дня, а наверху пройдет два века. Скорее всего, они на это и рассчитывали. Когда тебя и твоего дружка отпустили бы назад, если бы вообще отпустили, в мире уже никто бы не помнил о войне. И тогда я решил... «Чтоб ты сдох, зуб пробормотал Жуга. Кулаки его сжались. «Ты все же редкостная сволочь». Тот пожал плечами. «Думай, что хочешь, но это сработало. Твой талисман сломал клипсидру Свободные сказали, с тех пор, как мы спустились в катакомбы, наверху прошло от силы три часа. «И почти неделя здесь», — задумчиво пробормотал Жуга. Перевел взгляд на площадь, на которую со всех сторон стекались гномы. клипсидру конечно, починят, и если мы хотим успеть...» Они переглянулись. «Пора», — сказал Зууп, — «в другой раз так не повезет». Хоп! Дворак обернулся, вскинул руку, отбивая летящий предмет, и выхватил топор, но момент был упущен. Золтан крутанул мечом, метнулся вправо, влево, отыскивая брешь в защите. Клинок скользнул по топору, царапнул рукоять. Дерево не поддалось. Дворак ударил. Золтан увернулся. Острие клинка, пробив доспех, вонзилось стражнику в плечо. Гном взревел, топор в его руках завертелся смертоносной мельницей. Хак отскочил, лишь чудом избежав удара. Упал. Поднялся на одно колено. Жуга! Травник метнулся вперед, на бегу выхватывая хрис. Замешкался, от ножен не осталось и следа. В руках его был топор. Гном замер, глядя на него, и в этот миг Золтан бросил меч. «Нет!» — крик растянулся на века, запекся на губах. Жуга сам не понял, как все произошло, время для него будто замедлилось. Он видел, как меч Золтана летит гному в лицо, как тот вскидывает руку с топором, медленно, слишком медленно. Успел почувствовать, как тяжелеет меч в руках, и крепче стиснул рукоять. Хрис удлинился с леденящим душу визгом. резко, быстро и серебристый наконечник черного копья ударил в летящий меч. Отбитый возле самого гномьего носа, клинок взлетел, крутясь, описал дугу и исчез в провале. Из глубины колодца донесся протяжный чистый звон. И наступила тишина. Жуга облизал пересохшие губы, покосился на свой меч, перевел взгляд на гнома, снова посмотрел на меч. Клинок был в ножнах. «Ра, Рагнур, Гном не ответил, стянул рогатый шлем с прокованным наглазьем. Поднял взгляд на травника. «Зачем?» «Мне нужно спуститься, рогнур Пропусти меня!» «Ты придурок, Жуга!» — выдохнул Золтан, отступая. «Через минуту здесь будет весь город. Он уже позвал своих!» «Это правда?» «Да», — кивнул дворак, — «но вы еще успеете уйти!» Жуга помотал головой. Я спущусь, и будь что будет, я устал, и так всё это слишком затянулось. Он обернулся к Золтану. Не жди меня. Шаг за шагом по спирали вниз, в слепящей темноте, и только лезвие меча мерцает узкой полосой, да вспыхивает браслет на запястье. Жуга спускался медленно, считал ступени. Спешить было некуда, ни один дворак не решится преследовать его на этой лестнице. С каждым шагом становилось холоднее. Накидка из одеяла уже не помогала. На 112-й ступеньке под ногой звякнуло. Жуга нагнулся, поднял золтановский меч. Помедлил, не зная, куда его девать, и положил обратно. Двинулся дальше. Всего ступенек оказалось 300. Внизу было холодно и тихо. Высоко наверху угадывался серый круг мерцающего свода пещеры. Жуга вложил меч в ножны и двинулся по кругу, ощупывая стены. Камень был гладкий и холодный, шесть плит отполированных и сомкнутых углами. Ни прохода, ни двери. Ничего. «Есть тут кто?» — позвал он негромко. Никто не отозвался. Подниматься не хотелось. Жуга закутался в одеяло и сел возле стены. «Все без толку, подумалось ему. Наверное, дворак может здесь пройти, но я, навряд ли. Да и зачем? Шло время, жуга не двигался. Он впал в некое отупение, лишь мысли текли потоком. Лестница, спираль, клипсидра. Клипсидра, лестница, спираль. Спираль, клипсидра, лестница. Время. Все замешано на времени. Жуга вдруг понял, вся волжба, которую он владел, так или иначе связана с этим. Нет в этом мире места, где когда-то не горел бы огонь. Отыщи тот миг, и пламя загорится. Нет раны, не способной зажить, если время ускорить или пустить вспять. Это спасло Яльмара. Парнишку-оборотня остановило время. А что до веток, полетевших вверх? В конце концов, каждая ветка росла на дереве. «Быть может, и меч выбрал его только поэтому, чтобы эта способность помогла ему...» «Помогла что сделать? Остановить войну?» Травник посидел еще немного, потом еще. Ничего не происходило. Он встал, разминая затекшие ноги, и медленно двинулся вверх. «Меч не забыть подобрать», — мелькнула мысль. После колодезной темноты серый свет большой пещеры показался ярким. Жуга прищурился и огляделся. Гномы стояли плотными рядами, в доспехах, с топорами наголо, молча глядели на травника. Жуга не сразу разглядел среди них высокую фигуру Бертольда, тот робко помахал ему рукой. Похоже, здесь и впрямь собрались все обитатели подземного города, как и предрекал Золтан. Самого Золтана видно не было, оставалось надеяться, что он успел уйти до их прихода. «Вот и доискался гнезд пчелиных», — пробормотал негромко травник и облизал пересокшие губы. Гномы молчали. Жуга вздохнул, положил клинок золтона на черный нефрит парапета и потянул из ножен хрис. Меч вынулся легко, с чуть слышным звоном, хищный, отточенный. На сером лезвии посверкивали искорки. Лис щерился в ухмылке. «Он был готов сражаться!» По сомкнутым рядам дворагов пронеслось шевеление, темный полукруг раздался. Никто не решился напасть. Высокий гном, одетый в черное и золотое, шагнул вперед. В его курчавых серых волосах поблескивал узкий обруч короны. За спиной государя стоял отрар. Чешуйчатая бармица его доспеха мягко серебрилась. «Убери оружие, смертный», — спокойно произнес Лаутир. Ты и так причинил нам много вреда. Вы тоже навредили людям, — сказал травник. Голос его хрипел. Вашей волей наверху идет война. Нам до этого нет дела. Вам, я смотрю, ни до чего нет дела, — закипая яростью, вскричал жуга. Сидите тут в своих норах, холодные как... как рыбы. Торгуете накопленными сокровищами. Не счесть, сколько бед они принесли людям, эти ваши сокровища. Лаутир нахмурился. «Мы не вмешиваемся в то, что происходит наверху. Вы уже вмешались, вольно или невольно. Признай свою ошибку и дай нам с монахом уйти. Прикажи пропустить нас». «Хватит, замолкни», — оборвал его король. Помолчал, сжимая и разжимая кулаки. «Я вижу, люди нисколько не изменились со времен моего отца. Я слишком хорошо знаю этот меч» и не хочу посылать своих подданных на смерть, а потому ты не будешь сражаться. Брось меч!» «И не подумаю». «Брось меч!» — голос гнома зазвенел. «Или волей, данной мне над камнями и металлами, я раскалю и твой браслет, и осколок серебра у тебя в ноге». Он вскинул руку, и в то же мгновение жуга почувствовал, как острой болью наливаются запястье и колено. «Бросай!» Кожа под браслетом задымилась. «Будь ты проклят!» — сквозь зубы процедил жуга. «На!» Меч звякнул о камень. «Ножны!» — не опуская руки, скомандовал Лаутир. Ломая ногти, травник расстегнул ремень и бросил ножны следом за мечом. Атрар шагнул вперед, нагнулся, подобрал. Тут же несколько дворагов взяли травника в кольцо. Лаутир опустил руку. Боль утихла. «Монах останется здесь в любом случае», — холодно сказал он. «Он узнал запретное. Секрет гремучей смеси мы хранили веками. Людям не должно его знать. Может бродить где хочет, но на поверхность ему путь заказан. А что касается тебя», — лаутир повернулся к травнику, «то я еще подумаю, как поступить». «А пока...» — он мрачно усмехнулся. «Некогда мой отец сполна изведал вашего людского гостеприимства. Мне кажется, оно вполне сгодится для тебя, лис». «Атрар?» — тот обернулся. «Да, государь. день на него ошейник». Здесь было тихо. Шум не доходил на нижний уровень, где помещались камеры и склады. Лишь в отдалении, размеренно и нудно, капала вода. Травник поднял голову. «Зачем ты приходишь?» рогнур пожал плечами. «Ты сохранил мне жизнь, лис. В какой-то мере я твой должник. И потом, мне кажется, тебе здесь одному не очень весело». Жуга усмехнулся. «Да уж, веселого мало. Можно я закурю?» «Не надо», — поморщился тот. «Мне и так недолго осталось. С моей дыхалкой да в вашей пещере. Ну, извини». «Да ладно». «Я могу для тебя что-нибудь сделать?» «Думаю, нет. Вот разве эту штуку снять?» Гном лишь вздохнул. На нем «Заклятие короля» последовал ответ. Жуга закутался в одеяло, просунул пальцы за ошейник, подвигал головой. Серое кольцо смыкалось без замка и шва. Гномы в совершенстве владели магией металлов. Скользкий, словно смазанный маслом, он почти не натирал кожу, но все равно постоянно давил то на горло, то на загривок, в зависимости от того, спереди или сзади была цепь. «У всех одни способы», — подумал из Жуге, — что у людей, что у дворагов. Миновала неделя с тех пор, как травник угодил в застенок. Браслет его забрали. Раз в день кто-нибудь из гномов, всякий раз другой, приносил еду. Двери в проеме не было. Цепь, тонкая, но прочная, держала лучше всяческих замков. Конец ее врастал в стену. Часто заходил Бертольд, ему разрешали ходить, где хочет. Говорить с ним было особо не о чем. Иногда появлялся рогнур Вот и сейчас он сидел подле травника, задумчиво глядя вниз на травникову ногу. Чего ты там увидел? У тебя в коленке серебро, осколок застрял. Наконечник от стрелы кивнул жуга, вернее кусок от наконечника, если бы не он. Дворак помедлил. «Хочешь, я его достану?» У травника перехватило дыхание. «А ты можешь?» Рагнур фыркнул. «Плевое дело. Какой тангар с металлом не управится? Придется, правда, потерпеть, и после не сразу заживет. Но тебе все равно спешить некуда. Так как, вытаскивать нет?» «Тащи!» «Согни колено!» Некоторое время гном осматривал и щупал ногу травника, определяя положение осколка. Затем вынул кресало и затеплил в плошке огонек. полузакрыв глаза, долго молчал, держа над пламенем раскрытую ладонь. Повернулся к жуге. Узловатые пальцы легли на колено, и травник стиснул зубы. — Тяну, — предупредил Рагнур. — Идет, идет. — Не дергайся, придержать ногу. — Нет, не надо. — Ой! — Терпи. — Долго еще? — Сейчас, — пробормотал рогнур Сейчас. Рука дворага поднялась, дрожа и напрягаясь. Кожа на сгибе колена лопнула, закапала кровь. В открывшейся ране показался медленно ползущий четырехгранный серебрящийся осколок, чуть меньше фаланги пальца. Еще мгновение, и он, звякнув, упал на каменный пол. — Ух! Жуга со вздохом облегчения откинулся к стене, Зашарил в поисках тряпицы. «Из тебя получился бы великий целитель!» Он оторвал полоску от одеяла и перевязал колено. Рагнур помог затянуть узел. Подобрал осколок. «Возьми!» «Сделай милость, выброси его!» Жуга помолчал, глотнул воды из чашки, Покосился на колено и вздохнул. «Рагнур!» Тот поднял взгляд. «Давно хочу спросить, что за историю упоминал Лаутир про своего отца?» «Ах это!» — гном кивнул на цепь. «Лаутир наполовину человек, сын Лаурина и Семильды. Лаурин был славным королем, и королевство наше процветало, но для полного счастья ему не хватало супруги. И вот однажды до него дошли вести о смертной по имени Семильда, славившейся умом и красотой. То была долгая история» но Лаурин сумел завоевать ее сердце. Но через семь лет брат девушки проведал, где она, и вознамерился вернуть ее. Два рыцаря пошли с ним, Теодорик и гильдебранд Заросли цветов на склонах гор указали им путь, и рыцари вызвали Лаурина на бой. Король принял вызов. Он победил и кнехтов, и Теодорика, и других, но гильдебранд сумел разгадать секрет государя, Волшебный пояс Лаурина был сорван, а король побежден. Тогда Лаурин пригласил их погостить, проведать счастливо живущую Семильду и заключить мир с тангарами. Но рыцарь Витек затеял драку за праздничным столом. Другие рыцари бросились на подмогу, завязался бой, и тангары потерпели поражение. Семильду увел ее брат, а Лаурина взяли в плен. Во дворце, посадив гнома на ошейник, рыцари заставляли его плясать на бочке на потеху публики, и лишь спустя много дней и ночей Лаурин тайком пробрался к очагу, пережег поводок и сбежал. Он вернулся и увел свой народ на север, где основал новое царство, на сей раз уже без цветов на склонах гор. Рагнур умолк. «Вот, значит, как», — пробормотал жуга, поглаживая колено. Спасибо, хоть плясать не заставили. А сын его, стало быть, решил отомстить, помогая османам. «Откуда ты знаешь?» — вскинулся гном. «Что знаю, что вы торгуете с турками?» — усмехнулся травник. «Чего уж проще. Ты сам сказал, что вы обучали людей своим ремеслам. А где у нас лучшие оружейники? В Дамаске. На складах у вас ни свинины, ни вина. И табак ты куришь турецкий, да и меч». Жуга осёкся и умолк. «Что меч?» — Рагнур вскочил, сжимая кулаки. Голос его сорвался на визг «Что ты знаешь про ханут?» «Ханут?» — переспросил, помедлив травник. «Какой ханут?» Рагнур замер, нависнув над Жугой и тяжело дыша. Затем уселся на лежак, вынул трубку, набил её и закурил. Жуга не стал протестовать. Некоторое время они сидели молча. А вскоре послышались шаги, и в каменный закуток ввалился Бертольд. В руках его была фляга. «Эй, лис, выпьем! Вот, последнее вино!» Он плюхнулся на кровать, Жуга едва успел убрать больную ногу, и приложился к горлышку. «Ах!» — перевел мутный взгляд на Дворага. «А, и ты тут! Заперли, мать вашу!» «Зауп... запутали ходы!» Он вдруг схватил висящее на шее распятие и воздел его над головой. «Изыди! Ваде ретро сатанас!» — вскричал он. «Ин номени патрис, эт филии, эт спиритус санкти!» «Убери деревяшку смертный поморщился рогнур Пустил ноздрями дым. «И впрямь с вами с ума сойдешь. А если б вашего бога не распяли, а повесили, вы б носили петлю на шее или виселицу». Вино у него кончилось. Терпи. Ваш бог терпел и вам велел. А тебе, ошалело выдавил монах, а мне нет. Он встал и вышел, не прощаясь. Шварц повернулся к травнику. Что ж делать теперь, жуга, а? Делать-то чего? Ну, для начала встань. Зачем? Ты сел на мою цепь, болван, а теперь иди и проспись. Флягу оставь. Монах, шатаясь, удалился, и травник остался один. Поднял руку. Хоть браслеты отобрали, запястья все еще зудело. Он закатал штанину, послюнил палец и осторожно потрогал колено. Раны не было, только узкий белесый шрам. Все страньше и страньше пробормотал он, запрокинул флягу и одним глотком допил остатки вина. Жуга не помнил, сколько дней провел в темнице, прежде чем однажды был разбужен шумом потасовки. Звенела сталь, кричали. Над самой головой затопали тяжелые шаги. «Жуга!» Травник вскочил, не веря собственным ушам. Отбросил одеяло. «Жуга!» «Сюда! Я здесь!» Человек в коридоре перешел на бег, а еще через пару мгновений в проеме возник золотон. «Наконец-то!» Не выпуская окровавленного меча, он вытер пот и осклабился. «Слезай, скорее, мы долго не продержимся». «Но», — Жуга показал на цепь. «А, шайтан, на!» Травник опустил взгляд и вскрикнул. На кровати лежал Хрис. «Как?» «Потом, все потом». Золтан вынул из кармана молоток. «Быстрее!» Жуга схватил клинок и потянул за рукоять. Лис ухмыльнулся с острой грани серебристого зубила. «Бей!» Ошейник лопнул после третьего удара, и Жуга, на бегу прилаживая ножны, помчался за Золтаном. Хрис замерцал в руке, медленно принимая форму меча. «Возьми браслет!» Хак сунул травнику зеленоватое кольцо и усмехнулся. А в следующий миг едва не сбил с ног кого-то из свободных. Глюм, а может, Тингер, вскрикнул и бросился обратно. «Как ты нашел их?» — выдохнул Жуга на бегу. «Где?» «Один раз в жизни удалось побыть волшебником», — ответил тот, не оборачиваясь. «Сперва...» «От черт, бей справа!» Жуга на бегу взмахнул мечом и, выскочивший из бокового коридора дворак, упал с разрубленным черепом. «Сперва я раздобыл браслет», — продолжил Хак. «Это оказалось не так сложно. клипсидру не успели починить, а Севелон помог разобраться со временем. Браслет все еще действует. Но это же мой браслет. Зато подвеску сорвал я. И не перебивай. Мы все в игре. Шум битвы приближался. Похоже, в главном зале бой разгорелся не на шутку. Меня никто не мог заметить. Так быстро для них я двигался. А завладев браслетом, смог и до меча добраться. Если б не отрар, я бы сам. Что ты задумал? Свободные, сказали, турки переходят реку. «Если мы откроем шлюз...» «Какой еще шлюз?» «У озера, болван, там заклятие, я не могу». Больше Золтан ничего не успел сказать. Они свернули и с разгона влетели в самую гущу битвы. Безумный лис начал свой танец. Жуга почувствовал, что звереет. Меч разил направо и налево. Кто-то из свободных мохнатым клубком выкатился вперед. «Давай, лис, давай!» Подсек мечом врага под колени. Потеряв в горячке боя всяческое направление, Травник просто дрался, забыв и об озере, и о планах Золтана, мстя за свой позор и унижение. Хрис сносил голову любому воину, оказавшемуся в пределах досягаемости. Пощады не было никому. Мелькнула меховая физиономия Орги. Наконец, ободранный и весь в крови, невесть откуда выскочил Золтан, потянул Жугу за рубашку, скорее, и помчался по новому коридору. Вернулось чувство времени, и травник неожиданно понял, что драка продолжалась от силы минуту. У озера не было никого. Шумел небольшой водопад у запруды. Битва постепенно затихала. Жуга, Зууп и двое свободных сбежали вниз по лестнице и замерли, наткнувшись на стоявшего у шлюза человека. Жуга едва успел задержать удар. «Бертольд!» «Жуга!» — монах вытаращил глаза. «Как ты здесь оказался?» «Это я его привел», — послышался голос, и из темноты выступил Рагнур. Топор дворага был заткнут за пояс. «Убери оружие, жуга», — сказал спокойно гном. «Я пришел помочь». «Убей его», — вскричал Оргис, — «скорее». «Нет, погоди». Травник поднял руку и спрятал меч в ножны. Посмотрел хранителю лестницы в глаза. «С чего такая перемена, а, рогнур Гном помедлил. «Я долго думал над твоими словами, Лис. Ты многое сумел понять и во многом прав. Все это я, конечно, знал и раньше, но ты заставил меня взглянуть на это с новой стороны. Народ хазат стареет. Ты ведь заметил, у нас уже нет ни женщин, ни детей. Месть захватила наши помыслы, месть выжгла наши души, оставив только прах и пепел. Как бы ни был хорош лаутир, Он выбрал тупиковый путь. Лестница ждет, и многие ушли бы, если бы не запрет. Мы охраняем ее вовсе не от выродков. «Кого ты назвал выродком?» — рявкнул, наливаясь кровью, маленький гном. «Помолчи, Глюм», — осадил его зуб. «Я Тингер. Тем более. Нет времени ругаться. Дай ему сказать». «Спасибо, Элидор», — кивнул Рагнур. «Забудь это имя», — угрюмо буркнул тот, — «зови уж так, как вы привыкли. Хак, вор». Это была ошибка. Она слишком дорого мне обошлась. Два века. Но черт с ней. Чего ты хочешь? Что заставило тебя переметнуться? «Лестница», — сказал Тангар. Она отпустила травника. На самом деле лестница не только для хазад. В свое время часть светлого народа тоже ушла по ней. Она указывает каждому свой путь. «Мне она пути не указала», — хмуро бросил Жуга. «Вот как», — хмыкнул гном. «Разве ты не вышел оттуда?» Жуга не нашел, что на это возразить. Дворак был прав. Один путь лестница травнику оставила. «Когда ты помянул ханут, я понял, что замыслили вы свободные. Все стало на свои места. Я разыскал Севелона» и решил вам помочь. «Вам не снять заклятие Лаутира, даже тебе, сын четырех народов, это не под силу». «И еще», — гном помедлил, «Лаутир обманул тебя. Он ничего не сможет сделать с твоим браслетом. Сплав семи металлов не подвластен магии Хазад». «Я», — начал было Жуга, но Золтан перебил его. «На том дурацком ошейнике тоже лежало заклятие, и тем не менее». «Если шлюз нельзя открыть, это не значит, что нельзя сломать». «Вот и я о том же», — кивнул Рагнур. «Бертольд, что у тебя в мешке?» «А?» — вскинулся монах. «В мешке? Там зелье. Тот гремучий прах, который я...» «И ты молчал», — взвыл Золтан. «Но я не думал. Дай сюда». Заряд заложили под самый створ, тяжелую плиту черного диабаза. Следуя советам Рагнура, насыпали дорожку мелких черных зерен. «Много не расходуйте», — сказал гном, — «а то заряд получится слабым. Как подожжете, сразу бегите». «Ясно», — кивнул Золтан, — «Тингер, Орги, уходите. Монаха возьмете с собой, выведите его на поверхность». «Еще чего», — возмутился маленький мохнатый гном, — «а ты?» «Мы сами найдем дорогу, идите же» без лишних слов монах и двораги растворились в темноте туннеля золтан выждал пару минут и кивнул рогнуру поджигай остановись рогнур прогремел голос все трое обернулись оказавшись лицом к лицу с королем лаутиром за спиной государя серебристой тенью маячил неизменный отрар а через мгновение гном шагнул вперед воздев свой жезл Жуга скорее бездумно, чем осознанно вскинул руки и выкрикнул наговор. Два слова. Синее на белом. Заклятие зеркала. Слепящий шар взорвался между ними. Ударил гром. Посыпались камни и обломки сталактитов. Часть силы, брошенной дворагом, развернула вспять. Лаутира отшвырнула вглубь туннеля. Атрар взлетел, крича и кувыркаясь и с всплеском исчез в озерной глубине. Большая часть заклятия, однако же, пробила магический щит, разметав заговорщиков прочь друг от друга и от шлюза. Воцарилась тишина, нарушаемая мерным гулом падающей воды. Травник поднял голову. Перед глазами плавали круги. Он попытался встать, закашлялся, сплюнул кровь, поднялся на четвереньки и со стоном повалился обратно. Разбитое тело отказывалось повиноваться. Он повернул голову и, взглядом найдя пороховую стежку, медленно пополз к ней. Наткнулся по пути на труп Рагнура. Дворак лежал вверх лицом с развороченной грудью. Глаза его были закрыты. Основная сила удара пришлась на него. Вершок за вершком, локоть за локтем, приволакивая ногу, травник полз вперед. И все равно до шлюза было далеко. Он лег ничком, пытаясь отдышаться. Шершавый камень приятно холодил разбитое лицо. «Жуга!» Он медленно поднял голову. Золтан лежал весь в крови, полузасыпанный щебенкой, смотрел на травника одним глазом. Разбитые губы шевельнулись. Меч, скорее догадался, чем услыхал Жуга, и потянул из ножен хрис. Камень на браслете запульсировал быстрее. Время послушно ускорилось. Серая сталь меча текла. Лис двигался, танцуя к лезвию от рукояти. Клинок был короток, но рос буквально на глазах. Тянулся, словно воск, нащупывая путь среди обломков камня к тонкой дорожке рассыпанного пороха. Пять шагов. Шесть. Семь. Восемь. Я раскалю твой браслет. Жуга стиснул зубы и клинок, уже достигший толщины вязальной спицы, стал медленно нагреваться. Последнее, что помнил травник, были вспышка и искристый огонек, бегущий по черной дорожке, оставляя шлейф из пепла и густой белесый дым. Потом были грохот, рев воды и темнота. В некоем году от Рождества Христова османские войска под предводительством султана Мохаммеда II двинулись на переправу через реку Яломицу, близ Тырговиште. На другом берегу их ждали войска ополчения и 20 тысяч пленных турок, посаженных на колле графом Цепишем, с намерением устрашить завоевателей. Когда передовые османские сотни форсировали реку, в горах раздался страшный гул и грохот. Земля задрожала, а еще через мгновение вал бушующей воды пронесся по реке, и смел с лица земли шесть отборных отрядов турецкой пехоты. Среди них был и командующий личной гвардии султана Ибрагим Мустафа бен хадиф чей меч и тяжелые доспехи утянули его ко дну. Ни тело ни оружие его не нашли. Потрясенный султан, чей дух и без того был поколеблен зрелищем казненных воинов, не решился наступать разъединенными силами, отдал приказ остановить штурм и два дня спустя повернул войска обратно. Война была остановлена. Глаза открылись. Он лежал на мокром и шершавом, вниз лицом. Под носом был песок, сухой, и искрящийся под солнцем. По маленьким песчаным дюнам деловито бежал муравей. Остановился, повел усиками и уверенно направился к человеку. Травник шевельнулся, и мураш в панике умчался прочь. Жуга приподнялся на локтях, перевернулся на спину. В глаза ударил яркий свет. Был день, солнечный и теплый. У самых ног несла свои воды, я ломиться. Проснулась боль. Он поморгал, привыкая к свету, сел и огляделся. И берег, и окрестный лес несли следы недавнего потопа. Коряги, водоросли, лужицы, разбросанные камни. Бесчувственное тело травника застряло в прибрежных кустах. «Эй, кто-нибудь!» — позвал он. Ответа не было. Жуга поднялся, медленно распрямляя занемевшие ноги, и двинулся, пошатываясь вдоль берега. Покосился на запястье. Браслет был на руке. Тошнило, хотелось есть. Усталость давила на плечи. Свинцом наливалась поясница. Жуга остановился, заложив ладони за ремень, И снова огляделся. Места вокруг были знакомые. По странной прихоти судьбы бурные воды выбросили травника неподалеку от пасеки, где остался погостить Милан. Ремень! Травник поспешно задрал рубаху. На черной пряжке тяжелого серого кольца, обернутого вокруг пояса, мерцал, ухмыляясь, танцующий лис. «Вот черт!» — пробормотал жуга, поскреб рисунок ногтем и закусил губу. Он опустил рубаху, помедлил, выбирая направление, и снова углубился в лес. Путь шел вверх. Он часто останавливался и отдыхал, привалившись к дереву. Вряд ли он поднялся снова, если б сел. Лес поредел. Сквозь ветви замаячили стоящие рядами ульи, и вскоре травник услышал голоса. «Не умеешь ты, Бертольд, мёд есть», — ворчливо говорил один. «Вот помнится жуга, тот умел». Возьмет лепешку, маленькую ложку меда сверху и ест. Любо-дорого взглянуть. Не то что ты, как меду зачерпнешь, пчелы в обморок падают. Ни черта он в меде не понимал, даром что травник, отвечал второй. Маленькую ложку, ишь ты, это ж мед, а не горчица. Там вино еще осталось? Ага. Давай, что ли? Давай. Стукнули кружки. Жаль парня нудык не то слово. Там так рвануло, один только дым остался. Да, дым, это того. М -м, ты часом не куришь? Нет, это ты зря. Жуга улыбнулся и медленно зашагал вниз по склону.